Глава 65. Фишер просто Фишер. Груженный бумажными пакетами, иных в этой лавке для богатеньких не держали, клиент вышел из дверей и направился к своему автомобилю. Пока он укладывал покупки в багажник, я вышел из-за крупного внедорожника по соседству, за которым скрывался, тихонько подошел поближе, В аудиомы практически одновременно, так что заблокировать дверцы тот просто не успел. — И снова здравствуйте, дрожащий Олег Кимович. От этих слов он вздрогнул и несколько побледнел, как будто привидение увидел. — Прошу вас, не надо. Задушенным голосом проговорил как бы коллега и принялся рассекаться по сиденью. Поверьте, это было... — О чем разговор? Ирландец открыл дверцу и устроился на заднем сиденье. — Товарищ нервничат, — пояснил я. — Решил, что я пришел его грохнуть. — А вы и не будете, — с надеждой в голосе произнес тот. — И в мыслях не было, — успокоил его мой бывший и нынешний напарник. — Ежели, конечно, не наделаете глупостей. — Не буду, — произнес как клятву высший внешний разведчик. — Вот и славно! Значит, просто по-дружески побеседуем. Да, дружище Кимыч все не мог поверить в свое счастье. Несколько при этом, на мой взгляд, переигрывал, изображая смертельный страх. Полюбил, видать, лице действовать на старой службе. Только если раньше разыгрывал передо мной откровенного лоха, то сейчас отчаянного труса. Непростой пассажир попался, надо признать. Ничего, и с не такими приходилось разбираться. — Ну, конечно! — сладкой в голосе молвил я. — Поговорим и разойдемся, как кораблики по морю. Трогайте! — Куда? — деловито поинтересовался он. — Прямо для начала, на перекрестке направо. Присев на краешек стула, клиент окинул взглядом скромно убранство хором под гаражом. — Надолго я здесь «Нет!» — ирландец поставил на стол диктофон. «Ответите на несколько наших вопросов и свободны». «Но сначала...» — придвинул к нему лист, бумаги и ручку. Дружище Кимнич сделал вид, что удивлен. «А что это?» «Обязательство о добровольном сотрудничестве, фросторечий обязаловка». «Даже так?» «А как же?» — вступил в разговор я. «Дружба без гарантий ничего не стоит». «А мы ведь теперь друзья, не так ли?» Он колебался совсем недолго. Олег Ибн Кимич точно боялся собственного шефа, но у нас с Ирландцем гораздо больше видно было. Поэтому вздохнул и принялся писать. Содержание этой бумаги он точно знал. В прошлом, не сомневаюсь, ему приходилось принимать ее от других. Сейчас очередь дошла и до него. Горев криво улыбнулся. «Надеюсь, обойдемся без псевдонимов, типа агент верный, смелый или зоркий?» «Обойдемся», — успокоил его я. Небольшая просьба. Слушаю. У меня в багажнике бутылка виски, нельзя ли?» «Да бога ради». Бывший коллега, надо признать, банку держал достойно. Откушал по ходу беседы почти всю 07 Джонни Уокера и не расклеился. Только сильно повледнел, не пел, как соловей над днепром. Что-то пытался утаить, приходилось завить. Знал немало, что значит личный, особо доверенный помощник. Я глянул на часы. — Все, все, что знаю. — Все так, все. Я выключил диктофон. А теперь отразите кое-что на бумаге. Не очень знаете ли доверяй технике. — Что теперь... Горев пошевелил уставшими пальцами. «Я остаюсь здесь». «Ни в коем случае», — ответил ирландец. «Возвращайтесь домой, отдохните и завтра на работу. Вы теперь наш особо ценный агент в стане противника. Помните об этом?» «С вами добудешь», — буркнул особо ценный Штирлиц. «А это вам». Я протянул ему телефон. «Выход на связь ежедневно в 20.00 по номеру в трубке. В экстренных случаях, ну, сами понимаете...» «Понял», — он кивнул. «А ежели все так, то кто отвезет меня домой? А то что-то вставило. И еще бы, такую дозу да под сигаретку любой утомится!» «Не вопрос», — бодро заметил я, «можете смело мной располагать». «До скорой связи!» — добавил ирландец. — И мы все поехали в разные стороны.